Но даже ради нашего счастья я не буду кривить душой. Да, мы мечтали с тобой, Алексей, помочь России. Но ты же сам видишь, нас готовят стать винтиками этого страшного механизма управления. Здесь мы ничего не сделаем. Только армия, военная диктатура под эгидой государя могут спасти Россию. И мы должны, пока не поздно, пойти туда. Нам всего 19. Мы еще успеем встать у руля. И тогда... Извини, но это детский лепет. Диктатура, руль. Да, мечтали. Но реальная жизнь оказалась реальной жизнью. Так что ж, ради выполнения наивных детских клятв ломать себе судьбу, карьеру? Кстати, ты не прав. Став чиновниками, мы сможем и здесь помочь родине. Ах, вот как. Прекрасно. Ползи на Олимп. Не забудь, кстати, прихватить и чиновничью дочку. Всех благ. Ты еще вспомнишь этот разговор. Возвращайся скорее, Вера. Хорошо. Да, все было. Скачки, катежи, великосветские связи, карты. Даже начал получать звания. Не было только одного главного. Ради чего я перешел в армию? Нам охотно позволяли пить, гулять, играть в карты, только не думать. Из нас сделали тупых исполнителей тупой верхушки. А я думал. А, вот, вот, эту фотографию я видел в газетах, и эту же подпись. Вот, вот, вот. Перед вами красавец Гусар, Эм, знаменитый Александр Булатович. Волевое, сильное, отчаянное лицо и грустный, задумчивый взгляд. Он словно забыл, что он перед объективом и о чем-то напряженно думает. О чем? Здорово они тебя, Саша, подали, а? Хм. Отчаянное лицо. Действительно отчаянное. Как раз в эти дни, когда вышла эта дурацкая газета, я выкинул очередной трюк. В офицерском клубе должен был состояться банкет по случаю моей победы на очередных скачках. Господа, господа, я думаю, вас ждет отличный праздничный ужин. Александр получил солидный приз. Кстати, кстати, государь очень был доволен. Говорят, наш полк в связи с этим ожидает монарши и милости. Биват, улыбат! Я польщен, господа, вы правы. Ужин будет отличный, но раз, только раз, не праздничный, а прощальный. Почему вот прощальный? Господа, я подал прошение в военное министерство, и оно удовлетворено. Я ухожу из полка и уезжаю в Эфиопию. Что такое? Ничего не понимаю. Он тронулся. Господа! Вы знаете, 6 лет крохотное племя ведет войну с Италией. Итальянцы хотят сделать эту страну своей колонией. Ну, маленький народ отстаивает свою свободу. Несколько дней назад войска негуса Эфиопии полностью разгромили итальянцев. А, это где романтика? Истинная борьба. А мы молодые и здоровые сидим здесь в дыму, всегда. Государь поддержал прошение русского Красного Креста о посылке в Эфиопию добровольческого санитарного отряда. Друзья, я предлагаю всем вступить в этот отряд. Я уже зачислен. Как ты, граф? Но ведь ты... Но <связывая> у нас нет медицинского образования. Научимся! В крайнем случае будем санитарами. Но пойми, это же... Это же настоящее дело. Тебя представили к очередному званию, ты знаешь? Да. Да. Званием больше, звание меньше. Я хочу что-то делать. Делать! Наконец, это на пользу России. Мы поднимем ее авторитет в глазах прогрессивного мира. Кстати, граф Там, говорят, можно отлично поохотиться. О! я еду. Я, я так и знал. Отлично, тогда надо спешить. Отряд отправляется через неделю. Потрясающе! Потрясающе! Да ты, Сашка, просто просто авантюрист, романтик. Куда там прыжки из Луциковки в Петербург или из чиновников в гусары? Поехать с санитаром в Эфиопию. Да, со стороны это путешествие выглядело романтической авантюрой. Но, между прочим, не такой уж лёгкой. Сначала мучительный переезд по морю к Африке. Правда, на корабле я освоил кое-что по медицине, изучал языки. Но все это были цветочки. Наш отряд высадился в порту Джибути. Из-за нелепой случайности менили к с Эфиопией, с которым была предварительная договоренность, не получил сообщение о прибытии отряда и не выслал караван верблюков. Сами же добраться до столицы мы не могли от Джибути до Одисабебы пять дней пути по дикой пустыне. Вечером начальник отряда генерал Шведов собрал отряд на палубе корабля. Господа, мы в безвыходном положении. Сидеть в порту, ожидая, пока Минлик сам узнает о нашем прибытии, бессмысленно. Это ожидание может длиться и неделю, и две. Дверь. А через 10-12 дней в пустыне начинается месяц страшных дождей. Она станет непроходима. За это время у нас кончится продовольствие, и мы не сможем даже вернуться в Европу. У нас, увы, один выход назад. Есть другой путь. Послать книгу с На хороших верблюдах до Одиссабебы можно добраться за трое с половиной суток. Разумно, но нереально. Ни один из местных жителей не хочет ехать, боятся диких племен в пустыне. А наши казаки не знают дороги и не умеют ездить на верблюдах. 400 верст без привычки. Нет, это, увы, нереально. Курьером могу поехать я. Одного араба-проводника я уговорил. Сегодня ночью я шесть часов тренировался в езде на верблюдах. Тяжело, но можно».